Или дай, или вырву, прогундосил лесник. Хотя бы и так не обиделся, а насмехаясь, приоткрыл пожелтевшие, перезрелые бобы зубов. Я тоже хочу пожить по-людски, не в соломе, а в чистой постели поспать, смачную молодицу обнять, ведь старец я только по одежде, а не телом. Лежбо бы здоровья было, а грехи заведутся, вздохнул магазинник. У тебя нет какой-нибудь крали, стол с толстыми икрами до да бёдрами, чтоб по сходной цене взять её в нашем селении от гулящих. И никто из женщин не требует денег за прилюбые деяния, гордо сказал лесник, хотя он не раз принуждал молодиц к любви, но никогда презренная копейка не омрачала её. Наши женщины в этом деле слишком архаичны и при любодеянии считают самым большим грехом, тряхнул патлами онекий. Они и до сих пор носят юбки до пят, разводят сантименты недотрок, и тут мы отстали от иностранщины, а из этого мужчины получают меньше радости в жизни. Мужчины или развратное тело, Даже магазинник не стерпел разглагольствований бабника. "Где ж ты свою жену бросил?" Безбородка насупился, махнул на окно волосатой рукой. "О, это целая история, Семён. Вырвал когда-то я кусочек счастья, такого, что за суматохой и грехами того времени уже и не снилось". Склонил к себе красавицу-учительницу что только и мечтала о чужих детских головках и о правде на земле. Она была из тех, что и в огонь бы пошла, но не пошла бы на обольщение. Когда, глотая слезы, выходила замуж, потребовала одного, чтобы я оставил державную стражу и вступил бы на людской берег. Пришлось пообещать выполнить ее волю, да не выполнил, и она сразу отшатнулась от меня. Со временем уже прекрасных тайком пришёл к ней, и моя красавица чуть было не опекла мою грешную душу за решётку. Едва унёс тогда ноги из её жилищ. Теперь тоже учительствоет, служит коммунистам и сама стала коммунисткой. Замуж не вышла, не вышло, и вряд ли выйдет. Она очень идейная и больше одной любви не признаёт. Такую ни что они собьют. Вдруг тени печали прошлись по его глазам, и он уже с грустью глянул в окно или в далекие года. А была по красоте как заря в ясную погоду. Как ж к тебе прибила стакая красота! Магазинник не очень деликатным взглядом смерил безбородька. Чего только не учинит война! слыхал, что она переехала учительствовать на подольщину. Анекев вздохнул тяжело и сразу же махнул лапатой руки словно во гребае в своей печали. Ты не разгневаешься, если я у тебя останусь переночевать? Магазинник понес рукой к затылку. Как хочешь. Но отдыхать придётся от шельником в летнике или в сушилке, что стоит за оградой. а то в хате и возле хаты много толпётся людей не иссушишь меня в ней безбородьк так блеснул своими скользкими зенками, что магазинику стало жутко но он сделал вид, что не понял намёк если тебя нищентство не иссушило то проживёши в сушилке там даже стены пахнут сушёными фруктами В хату, сгибаясь, вошёл стёпочка. Впереди себя он нёс корытца с сотами и стекавшим душистым мёдом, в котором шевелились увязшие пчёлы. Куда их тату, может, в бортницу ставь на стол. Пировать-то к пировать, Бог послал нам дорогого гостя. Стёпочка понял, что лахмач верно был когда-то важной особой, и уже приветливо улыбаясь ему поставил корытце на стол, к которому была прилеплена свечка, да и снова ушёл к дуплянкам. Магазинник зажёг свечку. Перед богами, а не передо мной свети её, засмеялся безбородька, прошёл в спахате, и на каждый его шаг свечечка отвечала трепетом. Так верно и его магазинника душа трепетала от шагов и слов этого жестокосердного проходимца. Вскоре на зреватая яишница пузырилась на чёрной величиною в колессоскова роде, которую магазинник поставил прямо на стол, а возле неё появилась бутылка тёмноватой уже под цвету соблазнительной беззаботки. Вишнёвый с белыми разводами и маслянистыми слезами окорок, пропахший приправами чесноком, дымком, огромный кусок сала, разрезанный на крест, свежеотжатый с сеткой клеточек от полотна, творог и кольцо залитой смальцем колбасы, которую хозяин выколупнул из нарядного новенького бочоночка. Надо же хорошими яствами ублаготворить этого дьявола, чтобы не затаил злобы под тем сердцем, которое не знал и видать не знает жалости. Дьявол в самом деле распогодился, а когда одним духом опрокинул чарку, удивленно и радостно вытрясил глаза на хозяина. Это такая бешеная, что только причмокнешь. Где ты ее, сто бесовую достаешь? А есть у меня один дед. болотный чёрт, который макруху настаивает на 18 полезных травах и коренях, от всех хвороб, кроме сердечных, помогает. Поэтому-то и здоров как гром. Да ещё, слава богу, есть сырамит в теле. Взглянул на потрескавшиеся черпаки рук, что тоже не гуляли бездела. А как здоровье у этого деда? Всё ещё не мог отдышаться после адской настойки Безбородька. Наверное, ничего, если в 70 лет из-за недосмотра, как он сам сказал, растарался на ребёнка. Вот так недосмотр повеселел, засмеялся Безбородька, снова потянулся к чарке, и она сразу исчезла в диких зарослях его волос, что, казалось, тоже сочились весельем. Роск, что тебя, Семён, роскешь? Живёшь ты, как сыр в масле катаешься, потому и не хочешь новой власти. Нет, не хочу совать свою голову в чужую крынку, магазинный кчокнулся с безбородык. Новая власть, что журавль в небе? Да ещё тот журавль, который несёт не весну, а войну. Выходит ты сдружился с большевиками. Снова стало злым лицо безбородька, злей стали и бурколы. Насупился и магазинник. "болтаешь несуетное. Как я могу подружиться с большевиками, если они вот так держат меня в кулаке? Ты говоришь, у меня роскошь в лесах. Да разве это роскошь, если каждый раз за малейшую прибыль должен дрожать? Мол, и пасись, и стерегись". Я ведь только тогда выкалупываю себе какой-то рубль, когда тайком проникну в здешний торг или махну куда-то. Но разве от коммерции, если постоянно от страха у тебя всё валится из рук, может в моей голове сидит министр торговли? Может из моего котелка вырылось бы торговое золото и для державы, и для себя? А я должен ломать голову, как воровски раздобыть какой-то вагон, подовощи фрукты и как его погнать в Сибирь? Так откуда же у меня возьмётся любовь к такой власти, которая прижимает мои мозги ниже гриба, что сидит в земле? Из жалости к своим придушенным талантам магазинный опрокинул чарку и тоже вытряс глаза на безбородька. Того трогала речь лесника, а, пожалуй, это жорновообразная морда могла бы дорости до какого-нибудь терещинка или его последыша. тогда какой же ты хочешь власти? какой? подумал магазинник. и вдруг в погрустневшей зелени его глаз поразбойничие заиграли серые песчинки. той, которые вряд ли вернется. не знаю, как тебе жилось на твоих полтысячах десятин? А я только и думал о своем черноземе тучном, словно жиром смазанном. Помнишь, о чем мечтал в пьесе сто тысяч Герасим Калитка? Я когда-то на сельской сцене играл этого Калитку, и его слов не забуду до самого страшного суда. Ох, земелька святая, земелька, Божья ты доченька. Как радостно тебя собирать воедино, в единого дни руки, скупал бы тебя без счёту. Едешь деньч, я земля Калиткина, едешь двач, я земля Калиткина, едешь трич, я земля Калиткина. На такой земле я с радостью отдыхая, да бог благодаря, распростлался бы крестом и лёг бы под крестом, знаю, что это моё. О-о, удивлённо воскликнул безбородька. За столько лет и не убить в себе калидку. Такой не убивается, ибо это рай моей души, убеждённый изрёк магазинныйк. Но к твоему хозяйственному раю ещё надо присоединить и пекло политики. Теперь без этого не проживёшь. Даже самые богатые властели земли сейчас вымачивают свои чубы и головы в политике. Понимаешь, как и куда в современном мире течёт вода? Не совсем, признал самозанятник. Жаль, покачал головоротом волос без бородок. Ты не поверишь, что даже и клубви со всеми её вздыханиями, со всеми соловейками теперь причастна политика.